Только Аира и крокодил. Ну и Аира смотрел в небо. Ну ты, ублюдок, сказал крокодил. А еще? Палач, садист. Весь ваш мир стоит на костях. Поганое, лицемерное, гнилое, смердящее общество. А еще? Я буду рад начистить тебе морду. Я слегка сильнее. А я слегка злее. Что тебе сделали эти дети? Ты, здоровенный Боров. Это работа для мужчины. Ты надзиратель, надсмотрщик. Крокодил сбился. В его новом родном языке не было слова концлагерь. А Ира грустно кивнул. Я предупреждал тебя много раз. И все равно мы возвращаемся туда, откуда начали. Ты не пройдешь пробу.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 Только Тимор Алк сидел на камне у крохотного озерца, образованного водопадом, сидел сгорбившись, опустив ноги в воду, ни на кого не глядя. Крокодил, чувствуя себя кругом идиотом, посидел на песке, потом подошел к зеленоволосому. «Глупая идея, правда?» Тимор Алк не ответил. «Что у вас за общество такое, если в нем такие полноправные граждане, а?» Тимор Алк молчал. Белая кожа просвечивала сквозь зеленые волосы на голове, пальцы судорожно вцепились в голые колени. Крокодил перевел взгляд на его ноги. Вода, прозрачная, как спирт, не скрывала ничего. Ступни Тимор Алка были ярко-красные в огромных волдырях. «Что это?» «Уйди!» – тихо сказал Тимор Алк. «Но ведь там не было жара. Это виртуальное. Уйди!» Крокодил попятился. Мальчишки на берегу проводили время, как проводят его счастливые пацаны на пляже. Крокодил долго вертел головой, прежде чем разглядел Аиру, сидящего на высоком камне, глядящего на море и жующего травинку. Крокодил не без труда отыскал травинку в камнях. Аира, услышав его, даже не обернулся. У Тимаралка ожог второй степени, по-моему.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 Бежал по углям. Попробуй, скажи, что он не прошел этот тест. Прошел, а Ира не стал спорить, но у него большие проблемы.